Грозный призрак. Кардинал оперся локтем на рукопись, а щекой на руку, и с минуту смотрел на молодого человека. Ни у кого не было такого проницательного, такого испытующего взгляда, как у кардинала Ришелье. И Д'Артаньян почувствовал, как лихорадочный озноб пробежал по его телу. Однако он не показал виду, и, держа шляпу в руке... Ожидал без излишней гордости, но и без излишнего смирения, пока его высокопреосвященству угодно будет заговорить с ним. «Сударь», — сказал ему кардинал, — «это вы, Д'Артаньян из Бярна?» «Да, ваша светлость», — отвечал молодой человек. «В Тарбе и его окрестностях существует несколько ветвей рода Д'Артаньянов», — сказал кардинал, — «которой из них принадлежите вы». Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом, отцом его величества короля. Вот-вот. Значит, это вы семь или восемь месяцев назад покинули родину и уехали искать счастья в столицу? Да, ваша светлость. Вы проехали через Менг, где с вами произошла какая-то история, не помню, что именно, словом, какая-то история». «Ваша светлость», — сказал Д'Артаньян, — «со мной произошло не нужно, не нужно», — прервал его кардинал с улыбкой, говоривший, что он знает эту историю не хуже того, кто собирался ее рассказывать. «У вас было рекомендательное письмо к господину де Д'Атревилю, не так ли?» «Да, ваша светлость. Но как раз во время этого несчастного приключения в Менге письмо пропало», — продолжал кардинал. «Да, я знаю это. Однако господин Д'Атревиль...» «Искусный физиономист, распознающий людей с первого взгляда. И он устроил вас в роту своего тестя Дезессара, подав вам надежду, что со временем вы вступите в ряды мушкетеров». «Вы прекрасно осведомлены, ваша светлость», — сказал Д'Артаньян. «С тех пор у вас было много всяких приключений. Вы прогуливались за картезианским монастырем» в такой день, когда вам бы следовало находиться в другом месте. Затем вы предприняли с друзьями путешествие на воды, форш Они задержались в пути. Что же касается вас, то вы поехали дальше, это вполне понятно. У вас были дела в Англии. Ваша светлость, начал было ошеломленный Д'Артаньян, я ехал на охоту в Винзор или куда-то в другое место». Никому нет до этого дела. Если я знаю об этом, то лишь потому, что мое положение обязывает меня все знать. По возвращении оттуда вы были приняты одной августейшей особой, и мне приятно видеть, что вы сохранили ее подарок». Д'Артаньян схватился за перстень, подаренный ему королевы, и поспешно повернул его камнем внутрь, но было уже поздно. На следующий день после этого события... «Вас посетил Кавуа», — продолжал кардинал, — «и просил явиться во дворец. Вы не отдали ему этого визита и сделали ошибку. Ваша светлость, я боялся, что навлек на себя не милость вашего высокопреосвященства. За что же, сударь? За то, что вы выполнили приказание своего начальства с большим искусством и большей храбростью, чем это сделал бы другой на вашем месте?» Вы боялись немилости, в то время как заслужили только похвалу. Я наказываю тех, которые не повинуются, а вовсе не тех, которые, подобно вам, повинуются, слишком усердно. В доказательство припомните тот день, когда я послал за вами, и восстановите в памяти события, которое произошло в тот самый вечер. Именно в этот вечер произошло похищение госпожи Воносия. Д'Артаньян вздрогнул. Он вспомнил, что полчаса назад бедная женщина проехала мимо него, увлекаемая, без сомнения, той же силой, которая заставила ее исчезнуть. — И вот, — продолжал кардинал, — так как в течение некоторого времени я ничего о вас не слышу. Мне захотелось узнать, что вы поделываете. Между прочим, вы обязаны мне некоторой признательностью». — Должно быть, вы и сами заметили, как вас щадили при всех обстоятельствах. Д'Артаньян почтительно поклонился. — Причиной было не только вполне естественное чувство справедливости, — продолжал кардинал, — но также то, что я составил себе в отношении вас некоторый план. Удивление Д'Артаньяна все возрастало. — Я хотел изложить вам этот план в тот день, когда вы получили мое первое приглашение — Но вы не явились. К счастью, это опоздание ничему не помешало, и вы услышите его сегодня. Садитесь здесь, напротив меня, господин Д'Артаньян. Вы, дворянин, слишком благородный, чтобы слушать меня стою И кардинал указал молодому человеку на стул. Однако Д'Артаньян был так поражен всем происходившим, что его собеседнику пришлось повторить свое приглашение. Вы... «Храбрый господин Д'Артаньян», — продолжал кардинал, — «вы благоразумны, что еще важнее. Я люблю людей с умом и с сердцем. Не пугайтесь», — добавил он с улыбкой, — «под людьми с сердцем я подразумеваю мужественных людей. Однако, несмотря на вашу молодость, несмотря на то, что вы только начали жить, у вас есть могущественные враги, и если вы не будете осторожны, они погубят вас». — Да, ваша светлость, — ответил молодой человек, — и, к сожалению, им будет очень легко это сделать, потому что они сильны и имеют могущественную поддержку, в то время как я совершенно одинок. — Это правда. Но как вы не одиноки? Вы уже успели многое сделать и сделаете еще больше, я в этом не сомневаюсь. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами на том полном случайности и пути, который вы избрали себе, ибо, если я не ошибаюсь, вы приехали в Париж с честолюбивым намерением сделать карьеру». «Мой возраст, ваша светлость, — это возраст безумных надежд», — сказал Д'Артаньян. «Безумные надежды существуют для глупцов, сударь, а вы умный человек. Послушайте, что бы вы сказали о чине лейтенанта в моей гвардии...» и о командовании ротой после компании «О, ваша светлость! Вы принимаете, не так ли?» «Ваша светлость!» — смущенно начал Д'Артаньян. «Как вы отказываетесь?» — с удивлением воскликнул кардинал. «Я состою в гвардии Его Величества, ваша светлость, и у меня нет никаких причин быть недовольным. Но мне кажется, — возразил кардинал, — что мои гвардейцы...» Это в то же время и гвардейцы Его Величества. И что в каких бы частях французской армии вы не служили, вы одинаково служите королю». «Вы неверно поняли мои слова, Ваша Светлость. Вам нужен предлог, не так ли? Понимаю. Что ж у вас есть этот предлог? повышения, открывающаяся компания, удобный случай, который я вам предлагаю, это для всех остальных». «Для вас же необходимость иметь надежную защиту, ибо вам не бесполезно будет узнать, господин Д'Артаньян, что мне поданы на вас серьезные жалобы. Вы не все свои дни и ночи посвящаете королевской службе». Дортаньян покраснел. «Вот здесь, — продолжал кардинал, положив руку на кипу бумаг, — у меня лежит объемистое дело, касающееся вас». Но прежде чем прочитать его, я хотел побеседовать с вами. Я знаю, вы решительный человек, и служба, если ее должным образом направить, могла бы вместо вреда принести вам большую пользу. Итак, подумайте и решайтесь. «Ваша доброта смущает меня, ваша светлость», — ответил Д'Артаньян, «и перед душевным величием вашего Высокопреосвященства я чувствую себя...» жалким червям. Но если вы, ваша светлость, позволите мне говорить с вами откровенно...» Д'Артаньян остановился. «Говорите. Хорошо. В таком случае скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля, а враги по какой-то непонятной роковой случайности служат вашему высокопреосвященству, так что меня дурно приняли бы здесь...» и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, ваша светлость. «Уж не зашло ли ваше самомнение так далеко, что вы вообразили, будто я предлагаю вам меньше того, что вы стоите?» — спросил кардинал с презрительной усмешкой. «Ваша светлость, вы в остократ добрее ко мне, чем я заслуживаю, и я считаю, напротив» что еще недостаточно сделал для того, чтобы быть достойным ваших милостей. Скоро начнется осада Ларушели, ваша светлость. Я буду служить на глазах у вашего Высокопреосвященства, и если я буду иметь счастье вести себя при этой осаде так, что заслужу ваше внимание, тогда тогда, по крайней мере, за мной будет какой-нибудь подвиг, который сможет оправдать ваше покровительство, если вам угодно будет оказать мне его». Всему свое время, ваша светлость. Быть может, в будущем я приобрету право бескорыстно отдать вам себя, тогда как сейчас это будет иметь такой вид, будто я продался вам. Другими словами, вы отказываетесь служить мне, сударь, — сказал кардинал с досадой, сквозь которую, однако, просвечивало нечто вроде уважения. Хорошо, оставайтесь свободным и храните при себе вашу приязнь и вашу неприязнь, вашу светлость. «Хватит, хватит!» — сказал кардинал. «Я не сержусь на вас. Но вы сами понимаете, что если мы защищаем и вознаграждаем наших друзей, то ничем не обязаны врагам. И все же я дам вам один совет. Берегитесь, господин Д'Артаньян, ибо с той минуты, как вы лишитесь моего покровительства, «Никто не даст за вашу жизнь и гроша». «Я постараюсь, ваша светлость», — ответил Д'Артаньян с благородной уверенностью. «Когда-нибудь впоследствии, если с вами случится несчастье, — многозначительно сказал Ришелье, — вспомните, что я сам посылал за вами и сделал все, что мог, чтобы предотвратить это несчастье. Что бы ни случилось впредь, вашего высокопреосвященство — — ответил Д'Артаньян, прижимая руку к сердцу и кланяясь Я сохраню вечную признательность к вам за то, что вы делаете для меня в эту минуту. — Итак, господин Д'Артаньян, как вы и сами сказали, увидимся после кампании. — Я буду следить за вами, потому что я тоже буду там, — добавил кардинал, указывая Д'Артаньяну на великолепные доспехи, которые ему предстояло надеть. — И когда мы вернемся, тогда... «Ну, тогда мы сведем с вами счеты». «О, ваша светлость!» — скричал Д'Артаньян. «Снимите с меня гнев вашей немилости. Будьте беспристрастны, ваша светлость, если вы убедитесь, что я веду себя, как подобает порядочному человеку». «Молодой человек», — произнес Ришелье, «если мне представится возможность сказать вам еще раз то, что я сказал сегодня, обещаю сказать вам это». Последние слова Решелье выражали страшное сомнение. Они ужаснули Д'Артаньяна больше, чем его ужаснула бы прямая угроза, ибо это было предостережение. Итак, кардинал хотел уберечь его от какого-то нависшего над ним несчастья. Молодой человек открыл был рот для ответа, но надменный жест кардинала дал ему понять, что аудиенция окончена. Д'Артаньян вышел, но когда он переступил порог, мужество едва не покинуло его. Еще немного, и он вернулся бы обратно. Однако серьезное и суровое лицо Атоса внезапно предстало перед его мысленным взором. Если бы он согласился на союз с кардиналом, Атос не подал бы ему руки. Атос отрекся бы от него. Только этот страх и удержал молодого человека. Настолько велико влияние поистине благородного характера на все, что его окружает. Д'Артаньян спустился по той же лестнице, по которой пришел. У выхода он увидел Атоса и четырех мушкетеров, ожидавших его возвращения и уже начинавших тревожиться. Д'Артаньян поспешил успокоить их, и Планше побежал предупредить остальные посты, что сторожить более незачем, ибо его господин вышел из дворца кардинала целым и невредимым. Когда друзья вернулись в квартиру Атоса, Арамис и портос Спросили о причинах этого странного свидания. Но Д'Артаньян сказал им только, что решил я предложил ему вступить в его гвардию в чине лейтенанта, и что он отказался. — И правильно сделали! — в один голос вскричали Портос и Арамис. Атос глубоко задумался и ничего не ответив Однако, когда они остались вдвоем, он сказал другу. — Вы сделали то, что должны были сделать, Д'Артаньян. «Но, быть может, вы совершили ошибку». Д'Артаньян вздохнул, ибо этот голос отвечал тайному голосу его сердца, говорившему, что его ждут большие несчастья. Следующий день прошел в приготовлениях к отъезду. Д'Артаньян пошел проститься с господином Д'Атревилем. Тогда все думали еще, что разлука гвардейцев с мушкетерами будет очень недолгой, так как в этот день король заседал в парламенте и предполагал выехать на следующее утро. Поэтому господин Дотревиль ограничился тем, что спросил у Д'Артаньяна, не нуждается ли он в его помощи. Но Д'Артаньян гордо ответил, что у него есть все необходимое. Ночью солдаты гвардейской роты Дезессара сошлись с солдатами из роты мушкетеров господина Дотревиля, с которыми они успели подружиться они расставались в надежде свидиться вновь тогда когда это будет угодно богу и в том случае если это будет ему угодно понятно поэтому что ночь прошла как нельзя более бурно ибо в подобных случаях крайнюю озабоченность можно побороть лишь крайней беспечностью на утро при первом звуке труп друзья расстались Мушкетеры побежали к казармам господина де тревиля гвардейцы к казармам господина де Зессара, и оба капитана немедленно повели свои роты в Лувр, где король производил смотр войскам. Король был печален и казался больным, что несколько смягчало воскомерное выражение его лица. В самом деле, накануне, во время заседания парламента, у него сделался приступ лихорадки. Тем не менее он не изменил решение выехать в тот же вечер, и, как его не отговаривали, пожелал произвести смотр своим войскам, надеясь усилием воли побороть завладевшую им болезнь. После смотра гвардейцы отправились в поход одни, так как мушкетеры должны были отправиться в путь лишь вместе с королем, и это дало Портосу возможность показаться в своих роскошных доспехах на Медвежьей улице. Прокурорша увидела его в новом мундире и на прекрасной лошади, когда он проезжал мимо ее окон. Она любила Портоса слишком сильно, чтобы отпустить его без прощания. Знаком она попросила его спешиться и зайти к ней. Портос был великолепен. Его шпоры брицали, кераса блестела, шпага беспощадно била его по ногам На этот раз у него был такой грозный вид, что песцы и не подумали смеяться. Мушкетера ввели в кабинет мэтра Кокнара, и маленькие серые глазки прокурора гневно блеснули при виде кузена, сиявшего во всем новом. Впрочем, одно соображение немного утешило мэтра Кокнара. Все говорило, что поход будет опасный, и он лелеял надежду, что Портоса убьют. Портос сказал мэтру Кокнару несколько любезных слов и простился с ним. Мэтр Кокнар пожелал ему всяческих успехов. Что касается госпожи Кокнар, то она не смогла удержаться от слез. Но ее скорбь не была истолкована дурно, ибо все знали, как горячо она была привязана к родственникам, из-за которых у нее постоянно происходили жестокие ссоры с мужем. Однако подлинное прощание состоялось в спальне у госпожи Кокнар и было поистине душераздирающим. До тех пор, пока прокурорша могла следить взглядом за своим возлюбленным, она махала платком, высунувшись из окна так далеко, словно собиралась выпрыгнуть из него. Портос принимал все эти изъявления любви с видом человека, привыкшего к подобным сценам, и только поворачивая за угол, приподнял один раз шляпу и помахал ею в знак прощения. Что касается Арамиса, то он писал длинное письмо. Кому? Этого никто не знал. кэтти, которая должна была в этот же вечер выехать в тур, ждала в соседней комнате. Атос маленькими глотками допивал последнюю бутылку испанского вина. Между тем Д'Артаньян уже выступил в поход со своей ротой. Дойдя до предместия Сен-Д'Антуан, он обернулся и весело взглянул на Бастилию. Но так как он смотрел только на Бастилию, То не заметил Миледи, которая, сидя верхом на буланой лошади, пальцем указывала на него каким-то двум мужчинам подозрительной наружности. Последние тут же подошли к рядам, чтобы лучше его рассмотреть, и вопросительно взглянули на Миледи. Та знаком ответила, что это был именно он, и, убедившись, что теперь не могло быть никакой ошибки при выполнении ее приказаний, она пришпорила лошадь, И исчезла. Два незнакомца пошли вслед за ротой, и у заставы Сент-Антуан сели на оседланных лошадей, которых держал под узцы, ожидавший их здесь слуга без безливреи.